Эпилог. Интерлюдия. Испания. Королевский дворец в Аранхуэсе. Педро Пабло Абарка де Более граф Аранда, государственный деятель и дипломат, проделал немалый путь из Мадрида в загородную резиденцию короля по срочному делу. Двигаясь по Королевскому парку, граф вспомнил предшествующие события сегодняшнему визиту к королю. В Мадриде... К графу Аранда напросился на прием дворянин из России. В прошении русский представился как принц Иоанн Антон Брауншвейгский. Граф заинтересовался посетителем и принял его. Свое происхождение русский подтвердил царской грамотой, подписанной императрицей Екатериной II. Не было никаких сомнений, что документ подлинный. Кроме этого, на мундире посетителя сверкали два высших ордена Российской империи. По своей должности граф Аранда знал об этих орденах и какой статут они несут. Однако молодость принца не давала поверить, что высшими орденами наградили достаточно молодого человека. При этом принц явно имел чин не ниже генерал-лейтенанта. Держался пришедший молодой человек с достоинством, но без лишнего зазнайства. Внешне принц скорее походил на кадрового военного. Прямая осанка, хорошо развитое тело, широкие плечи. Даже одежда не скрывала мускульное сложение тела. Загорелое лицо говорило о том, что молодой человек совсем недавно прибыл из жарких стран. Уверенная походка. На боку шпага. О, шпага говорила о многом. Если одежда выдавала своей дороговизной вполне обеспеченного человека, можно сказать богатого, то шпага явно не ржавела в ножнах. По потертой рукояти можно сразу сказать, что хозяин клинка часто пользуется своим оружием. После взаимного приветствия и пары фраз для вежливости, граф Аранда решил перейти к делу. «Хочется понять, что привело вас, принц, ко мне. Честно сказать, в прошении на прием я толком ничего не понял», – как бы подтолкнул граф посетителя к разговору. «Дон Педро, меня привела важная причина. Я хотел бы попасть на аудиенцию к королю Испании». «Понимаю, что сделать это непросто, потому решил обратиться к вам, уважаемый Дон». Граф Аранда мысленно отметил, что молодой человек своим обращением выказывает уважение, но при этом не лебезит. В говоре посетителя практически не было акцента, будто этот русский родился и вырос в Мадриде. Внешне граф не изменился в лице, только слегка приподнял левую бровь, выражая свое удивление и подталкивая собеседника к продолжению разговора. У меня есть предложение для короля Испании. Я хочу купить колонию испанской короны, а именно Панаму. Казалось бы, мое предложение имеет некоторую дерзость, но это не так. Я деловой человек. Для Испании колония Панама скорее обуза, нежели доход в казну. Меня интересует Панама именно территориально. Я готов за это заплатить. Более того, для короля есть предложение, которое я изложил в данном пакете. Принц достал пакет с сургучной печатью и положил на стол графа. Граф посмотрел на запечатанный пакет, но трогать его не стал. Я так понимаю, что здесь предложение именно для короля, но прежде чем буду хлопотать о вашей аудиенции, я хотел бы знать, что в этом пакете. Можно кратко, чтобы была понятна суть? Я предлагаю совместно создать торговую компанию. Компания будет заниматься добычей золота. «Сейчас я пока не называю месторождение до нашей договоренности, но могу вас уверить, что запасы золота позволяют уверенно сказать о долгосрочной добыче. По примерным предположениям специалиста, добыча оценивается в сотни миллионов унций. Хочется уверить, что месторождение золота – это всего лишь инструмент для достижения более интересной цели». «Какой же, если не секрет?» – хмыкнул граф Аранда. «Для вас, Дон Педро, никаких секретов. Суэцкий канал!» Принц улыбнулся приветливой улыбкой. «Суэцкий канал? Что это значит? Насколько я знаю, там распоряжается даже не Египет, а Османская империя. Вы считаете, что они настолько глупы, чтобы позволить нам заниматься каналом, который соединит Красное и Средиземное моря? Я так не считаю», усомнился граф. «Конечно нет. Добровольно не уступят». «Свое предложение я отразил в обращении к королю. Считаю, что вполне возможно для Испании получить контроль над каналом и его строительством», высказался принц так, будто речь шла прокопать сточную канаву. Как только граф Аранда подошел ко дворцу, тут же отвлекся от своих воспоминаний. Король был на месте и дал согласие принять своего дипломата. Карл III благоволил своему министру, поэтому граф не сомневался, что король его выслушает. Монарх находился в своем рабочем кабинете, куда проводил его лакей, и он был не один. Здесь же присутствовал фактический руководитель Министерства финансов Педро Родригес де Кампоманес. Граф подал нераспечатанный пакет королю. — И что здесь? — спросил Карл III, рассматривая пакет. «Ваше Величество, вам лучше прочитать самому. Я знаю только краткое содержание этого пакета», ответил граф Аранда. Король вскрыл пакет, достал несколько листов, исписанных ровным почерком на испанском языке. Следующие двадцать минут Карл внимательно читал послания, порой возвращаясь и перечитывая строки снова. Наконец, Карл III закончил читать и подал листы своему финансисту. «Интересно, кто такой умный?» Продать Панаму? Хотя Суэцкий канал действительно видится как заманчивое предложение. Граф, кто такой этот принц? Спросил король своего дипломата, пока финансист читал послание. Насколько я успел выяснить, он из Московии. Царского рода. Происхождение подтверждено печатью и подписью императрицы Екатерины II. Коротко ответил граф Аранда. Он действительно знает такое богатое месторождение золота? — спросил король. «Русский принц совсем не похож на шутника. После его посещения ко мне я сделал запрос в английский банк. У этого принца на счету больше 10 миллионов фунтов стерлингов, но это только официально», — ответил граф Аранда. В послании он указывает, что готов нести все издержки по добыче золота, но при этом будет отдавать 30% в королевскую казну. «Для этого следует создать акционерную компанию, от имени которой будут производиться работы. Я так понял», – произнес король и посмотрел на своих министров. «Выгодное предложение. Казна нуждается в средствах. Что касается Панамы, то там доходы падают, как и наше влияние. осторожно произнес Декомпоманес. «Суэцкий канал – очень заманчивый приз, но для этого надо ввязаться в войну с Османской империей». Этот принц утверждает, что Россия будет воевать в следующем году с османами. Насколько такое утверждение может быть правдивым, если это не глупая шутка?» Король по очереди посмотрел на своих министров. «Суэцкий канал не просто достойный приз. Я бы назвал постоянным крупным доходом в казну. Вся морская торговля с Азией будет пользоваться этим морским маршрутом». Но восстановление канала потребует колоссальных затрат, которые, вне сомнений, окупятся в ближайшие годы», – высказал свое мнение де Компоманес. «Я уже говорил, что принц совсем не походит на шутника. До начала войны между русскими и османами год, не больше. Но у нас союзный договор с Францией, а они к Османской империи относятся положительно. Сами в войну не вступят, но финансово помогать будут». Нам бы лучше не ввязываться в эту свару, ответил граф Аманда. Хотел бы я послушать этого русского принца. Узнайте все о нем. Через две недели я готов принять его на аудиенции, принял решение Карл III. Весна, 1768 год. Испания. Карл III и Иоанн Антонович. Мысленно себе я давал процентов 80 на успех, когда делал предложение испанскому королю. Такой жирный кусок, как Суэцкий канал, стоит того, чтобы за него побороться. Прошло больше месяца, пока король Испании соблаговолил принять меня на аудиенции. Я успел побывать во Франции, потом в Британии. Мой проект по организации своего собственного банка двигался к реализации. Билли Джекинс нашел нужных финансистов, которые возьмутся за организацию банка. Проконтролировав Джекинса, я вернулся в Мадрид. Из Африки пришло сообщение и груз. Наша экспедиция по добыче золота успешна. В месяц уже добывают 200 килограмм золота. Пришло сообщение из Индии. Чай и специи успешно ввозят в Европу. Копытов с капитаном корабля Касатка прислал пакет. Из письма я узнал, что Иван Миронович посетил Персию два раза. Выкупил полторы тысячи славянских рабов, в том числе 300 женщин, точнее молодых девушек и молодых женщин. Сообщал, что к лету ему приготовят 300 мальчиков в возрасте до 16 лет и мужчин до 35 лет, примерно 800 человек. Сначала я ахнул от такой прыти своего соратника. Но, подумав, решил, что заберу всех, даже если не получится с Панамой. Мне нужен людской ресурс. Билли Джекинс просто находка, он умудрился договориться на покупку старых мушкетов во Франции и в Британии. Чувствую, будем мы вооружать аборигенов в Африке. К тому же в империи ЦИН готовы покупать огнестрельное оружие европейской выделки. К аудиенции короля я приготовил подарок для монарха Испании. Двуствольное ружье с кремневыми замками, но с зарядными камерами, плюс такие же пистоли. Отделку оружия выполнили инкрустацией золотом и серебром. Я такой комплект давно заказывал Томасу, знал, что пригодится. Оружие уложено в деревянные шкатулки из сандалового дерева с резьбой. Внутри отделано бархатом. Такой комплект не стыдно преподнести королю. Королевский дворец расположен в 47 километрах от Мадрида. Именно туда меня и пригласили. Не сомневаюсь, что король сам лично хочет посмотреть на меня, да задать пару вопросов, а может и не пару. Из своих знаний истории я сделал вывод, что Карл III – реформатор. После упадка Испании в 17 веке Карл III своим правлением начнет выправлять ситуацию в финансовом и нравственном направлении. Большое внимание уделит развитию науки в стране. При его правлении ограничено влияние церкви, изгнаны и иезуиты. Восстанавливается флот, неплохо благоустраиваются города. Интересный факт. В городах запрещено носить оружие. Честно сказать, я надеялся на удачу, которая меня пока не подводила. Примерный разговор с королем, если таковой случится, мысленно я составил. Потому в загородную резиденцию короля прибыл с решительным, но не нахальным видом. Со мной был один из бойцов, который играл роль оруженосца. Охрана приняла у моего бойца подарки для осмотра. Меня одного повели в рабочий кабинет короля. Я не расстроился, совсем не рассчитывал, что меня будут принимать в тронном зале. А раз рабочий кабинет, значит будет деловой разговор. Мои подарки королю несли слуги этого короля. И вот мы в кабинете. Меня представили Карлу Третьему. Вместе с ним находились два человека. Одного я знал. Граф Аранда, политик и дипломат. А вот второй мне был незнаком, наверняка сподвижник короля. Пока меня разглядывали, я в свою очередь рассмотрел короля. Овальное лицо, на голове парик, длинный нос. Хотя, мне ли пенять, у самого нос достаточно длинный. Рост чуть выше среднего, телосложение среднее. Достаточно меня рассмотрев, король решил представить мне третьего участника разговора так называемый финансовый воротила. Это даже к лучшему, что нужные люди собрались здесь. Прежде чем говорить, я сделал подарок монарху Испании. Лакеи поставили шкатулки на стол и раскрыли их. Карл осмотрел оружие. Пистоль даже подержал в руках, но спрашивать ничего не стал. «Я пригласил вас, принц, чтобы посмотреть на человека, у которого такие высокие амбиции». «Почему вы решили, что я соглашусь уступить колонию Панама?» – спросил Карл. «Я не решил, а сделал предложение. Мои размышления привели меня к тому, что колониальная политика метрополий начнет меняться. Испания в этом вопросе не исключение». Уже сейчас от Панамы для королевской казны серьезных приходов нет. Не за горами то время, когда колониальные страны начнут борьбу за независимость. Придется тратить бюджет страны на усмирение таковых, но результата это не принесет. Я предлагаю вам, Ваше Величество, избавиться от будущих ненужных расходов. Взамен заняться освоением других континентов. В Азии уже многие страны толкаются локтями в получении новых ресурсов. Даже Швеция и Дания получают неплохие доходы с Индии и Китая. Но есть континент с богатыми ресурсами гораздо ближе. Это Африка. Я знаю примерные координаты месторождений золота и других ресурсов, не менее важных в развитии государства. В данный момент моя экспедиция уже занимается добычей золота в Африке. Начал я свое пояснение. Почему Испания, а не Россия? Вы ведь русский. Обратиться к России было бы более правильным. Вопрос прозвучал от короля. Кому есть причины. У русских нет хорошего флота. Они имеют свою большую территорию, которую толком не могут освоить. А главная причина – у них нет Панамы, ответил я. На короля посмотрел его финансист Дон Педро де Кампоманес. Король кивнул. В своем предложении вы предлагаете 30% от доходов по добыче золота. Почему? Вы уже сейчас добываете сей благородный металл, делиться ни с кем не надо. В чем причина, принц? Спросил деком поманец. Мне нужна Панама. И я готов делиться, чтобы предложение о продаже колонии выглядело более привлекательно. Но главная цель – это Суэцкий канал. Мне нужна поддержка, серьезная поддержка. Спокойно произнес я. «Почему бы вам не обратиться к Британии, как вариант?» Вопрос от графа Аранда. «Британия и без моих предложений залезет в Африку. Нет смысла помогать им в этом. К тому же у Британии вновь нет Панамы. Скажу честно, если вам не понравится мое предложение, то буду рассматривать Британию», — ответил я. «Суэцкий канал – хороший приз. По вашему предложению в течение года «Начнется война между Россией и Портой. Испания не может выступить союзником России по политическим соображениям», произнес Карл III. «Согласен. Нельзя влезть в эту свару, чтобы не испортить отношения с французами. Зато в эту свару сможет влезть Панама при наличии статуса суверенитета, например, как герцогство Панама. От Испании потребуется негласная поддержка кораблями и наемниками». Никто не помешает, да и не осудит, если часть ветеранов испанской армии будут отправлены в отставку, а они вдруг изъявят желание заработать немного монет на службе у герцога. Я не предлагаю помочь русским запинать ногами османов под лавку. Нас интересует только Египет, как территория, контролируемая Османской империей. А Суэцким каналом будет заниматься созданная торговая компания, например, Испано-африканская. Или Азиата Африканская. Вполне неплохие названия. И выйдет компания с мирным предложением к Египту, когда у них не будет другого выбора, что и требуется для достижения цели. Дал я пояснение королю. Я обратил внимание, что король посмотрел на своего финансиста. Тот кивнул головой. Затем взгляд в сторону дипломата. Вновь легкий кивок. Я услышал все, что хотел. Более не буду вас задерживать, принц. Король ясно дал понять, что аудиенция у него закончена. Я с достоинством поклонился. Скорее даже сделал глубокий кивок головой. После этого развернулся и вышел. В этот же день вернулся в Мадрид, где арендовал вполне приличный дом. Решил, что подожду с неделю ответа короля, а потом займусь своими делами. Прошла неделя. Я уже было подумал, что у меня не получилось, как прибыл королевский курьер. Меня приглашали к графу Аранда. В разговоре с графом стало понятно, что король дает свое согласие на продажу колонии Панама за 1 миллион дублонов. Я посчитал вес золота, чтобы выложить такую сумму. Получалось 6 тонн 700 килограмм золота. Жесть! Такого количества финансов не хотелось бы отдавать сразу. Мне нужно финансировать свои проекты. Да и в Панаму придется что-то вкладывать. Из Южной Африки мне поступает ежемесячно до 150 килограмм золота. Количество добычи растет, но со временем добыча упадет, если не разработаем дополнительные месторождения. Хотя разрабатываемое месторождение оказалось действительно богатым, и таких мест достаточно. Прежде чем идти к графу Аранда, я задумался. Впору заняться грабежом, чтобы быстро найти нужную сумму. Джекинс сообщал мне, что нашел продавцов старых мушкетов. Есть кремневые и фитильные. В империи ЦИН у него готовы покупать оружие. Первичный спрос на 500 тысяч штук. С каждого мушкета мы заработаем по 5 фунтов стерлингов. Предполагаемый доход 2,5 миллиона фунтов. С такими мыслями я отправился на прием к графу Аранда. После взаимных приветствий перешли к делу. «Нашего короля заинтересовало ваше предложение. За то, чтобы вам принц уступили колонию, сумма обозначена. Но наш справедливый король решил сделать вам подарок. Вы заплатите половину суммы, остальное в течение года», сообщил граф, улыбаясь самой широкой улыбкой. Я даже выдохнул, но постарался сделать это незаметно. «Мне давали отсрочку платежа, а это очередная удача». Тем временем граф продолжил, торговую компанию зарегистрируем, вы берете на себя все расходы по добыче золота. От Испании компания получит привилегию. Король согласен на 30%, но еще раз повторюсь, расходы все за вами. Что касается участия в войне, Испания не может официально принимать в этом участие, однако помощь окажем. В новом свете наберется примерно 2000 колониальных войск. Оформим их как добровольческий корпус. Вы же будете оплачивать их как наемные отряды. По цене договоритесь сами. Когда дойдет дело до устройства канала, разговор продолжим. Граф прямо светился от радости. Я тоже улыбнулся в ответ. Условия меня устраивают. Они не поняли сразу, что я получаю контрольный пакет торговой компании в 70%. «Заниматься компанией они не хотят, только получение дивидендов». «Прекрасно! Будем исходить из того, что есть». «Вы сможете помочь мне кораблями?» – решил я уточнить. «Почему нет? Но оплатить корабли придется вам. Мы даже поможем набрать команды, но они вновь становятся в статусе наемников», – ответил граф. «Уже хлеб. Мне любая помощь будет в жилу». «Не думаю, что все наемники безгранично преданы Испании». Кто-то все равно осядет в дальнейшем у меня. Вместе с добровольческим корпусом я получу командиров. Будет время, поговорим с ними. Чтобы побеждать малыми силами, нужна новая тактика, новое вооружение, в том числе пушки. Времени у меня не так много. Надо успеть воспользоваться войной между Россией и портой. Договор передачи колонии оформили достаточно быстро, как только я внес первую половину денег. Оставалось объявить Панаму, и получить признание от нескольких стран в суверенитете. Испания признает без проблем. Россия, если предложу Екатерине участие в войне, тоже признают. Дополнительный союзник им не помешает. Британия – союзники России. Тоже есть вариант, что могу получить подтверждение. Надо подумать, чем бы их заинтересовать. В конце весны на двух кораблях я отбыл в Панаму. Следует подробней ознакомиться с территориями, которые будут принадлежать мне. Джекинс получил задание плотно заняться торговлей оружием. Многие армии Европы перевооружались с фитильных мушкетов на кремневые. Всегда найдется в любом снабжении армии тот, кто продаст не только старые ружья, но и новые. С такими мыслями я пересекал Атлантический океан. В июле 1768 года я ступил на берег Панамы. Конец книги. Февраль 2024 год.